«Нет, я слышу об этом в первый раз». Но об этом бесчестном поступке гонителя армян Валента Самвел знал уже давно. Он с большим напряжением следил за всеми бедствиями, которые переживала его родина. Его чувствительное сердце было ранено творившимися злодеяниями. В нем появилось желание выразить матери свое негодование по поводу одобрения ею бессовестного поступка Валента. Ему даже захотелось высказать есть свое глубокое возмущение поведением отца и Миружана, объяснить, какие губительные последствия могут повлечь за собой их действия. Наконец, раскрыть перед ней свое непреклонное решение противостоять всеми силами намерениям отца. Но Самвеллу хорошо было известно непомерное честолюбие матери. Она желала быть супругой Спарапета и сестрою царя. Перед этим страстным желанием все его доводы были бы бессильны. И благоразумие сковало ему язык. Двоюродные братья. Нахарары из рода мамиканянов издревле пользовались преимущественным правом быть Спарапетами Армении. Эта высокая должность передавалась из поколения в поколение. Сын наследовал ее после смерти отца. Впрочем, бывали исключения, когда и из других нахарарских домов Армении избирались спарапеты. Но это случалось только тогда, когда мамиканяны и армянские цари враждовали между собой. Таронская область была наследственным уделом мамиканянов. В Глакском монастыре находились их фамильные гробницы — Замок в Вагакан был резиденцией их княжества. Помимо Тарона на Хараре из рода мамиканян владели также землями в области Тайк, где была расположена неприступная крепость Ерахани. Род Мамиконянов был известен не только воен начальством. Он славился храбростью, патриотизмом и благородством. Из этого рода Выбирались наставники престола наследников Армении и их дядьки. Все армянские нахарары относились большим почтением представителям этой семьи. Даже сам царь оказывал им особое внимание. Столь велико было нравственное влияние этого рода. Вот почему во всех значительных событиях мамиканяны являлись главными участниками. Самоотверженность, высокие добродетели и беззаветная храбрость были отличительными чертами этого рода. В царствовании Аршака II наиболее выделялись из рода конянов два брата – Васак и Ваган. Васак, бывший наставник царя Аршака, получил звание Спарапета Армении. Ваган же был в должности Азарапета. Азарапет — должность при дворе, назначаемая царем. Ее занимали знатные князья. Обычно азарапеты ведали государственными налогами и податями. И вот ни одного из этих братьев в Вагакане уже не было. Гонцы привезли из Тисбона скорбную весть об их гибели. Васак принял смерть от руки персидского царя Шапуха. Ваган же умер еще при жизни, стал предателем. В замке остались лишь их сыновья — Самвел, сын Вагана, и мушек сын Васака. Стояла ночь. В этой части замка, которую занимала семья Васака, погасли огни. Только в одном окне сквозь плотные занавеси пробивался слабый свет, там еще не спали. Какой-то мужчина нетерпеливыми шагами ходил взад и вперед по комнате, иногда присаживаясь на диван. Его беспокойные взоры то и дело обращались на дверь. «Что это значит?» — думал он. Самвел просил у меня тайного свидания. Что случилось? Он хочет мне что-то сообщить? Неужели опять получены тревожные вести? Ведь если случилось что-то радостное, зачем ему приходить ночью?» «Так думал Мушек» сын Васака Мамиканяна. Он был на шесть или семь лет старше Самвела, красивый, хорошо сложенный мужчина, каждая черта которого выражало благородство воина. Комната, где он находился, не блистала роскошью. На полу ковры из грубого волоса и у стен несколько сидений, покрытых также грубыми коврами. Всюду бросалось в глаза оружие, не отличавшееся богатством украшений. Куда ни посмотреть, ясно было видно, что Мушек и в своем княжеском доме сохранил суровость боевой обстановки. Простота его одежды вполне соответствовала простоте его жилища. Все свидетельствовало скорее о стойкости и выносливости, чем об утонченности и изощренном вкусе. Мушек подошел к окну, отдернул занавеску и открыл одну из створок. Он долго стоял неподвижно и вглядывался в темноту ночи. Не видно ни зги, ни слышно ни звука, все погрузилось в сон. Пока он вглядывался во тьму, его мысли унеслись далеко-далеко ко двору Тизбона. Там его дорогой отец. Там же и его дорогой государь. Со времени их отъезда от них нет никаких известий. В чем причина столь долгого молчания? Быть может, их обманул шапух? Неужели все пути отрезаны? Он ничего не знал. Его думы были так же печальны и беспросветны, как темна была эта ночь, в которой блуждали его полные гнева глаза. В таком состоянии духа застал его самвел, когда тихо отворив двери, Он сзади подошел к двоюродному брату и положил ему руку на плечо. Мушек очнулся от глубокого раздумья и обернувшись сказал: « ты изрядно помучил меня Самвел. В этом виновата моя мать, которая установила за мною слежку, с гневом ответил Самвел, я еле выбрался. Значит, случилось что-то важное, раз она прибегает к слежке. сказал Мушек и его грустное лицо еще сильнее мрачилось. Сядем, я расскажу тебе обо всем. Братья сели на диван. Самвелл несколько минут колебался, не зная, с чего и как начать рассказ, чтобы не причинить Мушегу сильной боли. Он начал с небольшого предисловия, выразив уверенность в том, что могучая воля и мужество Мушега помогут ему спокойно выслушать сообщения и что они вдвоем, несомненно найдут способ предотвратить зловещие события. Но Мушек нетерпеливо прервал Самвела. «Ради Бога, не надо лишних слов. Рассказывай, что тебе известно. Можешь быть уверен, что я не заплачу, как женщина». Тогда Самвел сообщил ему все, что узнал от Гонца. О том, что отец и Миружан заключили союз, что они изменили христианству, перешли в персидскую веру и ведут языческих жрецов и персидские войска на Армению, чтобы завладеть ею. Рассказал о том, что Шапух отдал Миружану свою сестру в Армездухт, в супружество, и обещал ему армянский престол, если он сумеет захватить и отправить в Персию армянских нахараров и видных представителей церкви, а затем распространить в Армении «огнепоклонничество». Рассказал также о том, что Ваган назначен спарапетом Армении, а царь Аршак заключен в крепость Ануш. «А мой отец?» — прервал его мушек. Самвел в смущении остановился, но затем ответил. «Твой отец также заключен в темницу?» «Да, заключен в темницу. Вместе с государем?» «Да, вместе с государем». Самвел говорил правду. Отец Мушега действительно находился вместе с царем в крепости Ануш, но перед закованным в цепи царем стоял неживой живой васак, а набитый соломою, словно чучело с парапет. Еще до встречи с Мушегом Самвел мучился целый день, раздумывая, как сообщить другу о жестокой смерти отца. Это известие могло тяжело подействовать на Мушега, который сильно любил своего отца, и, узнав о его смерти, мог впасть в полное отчаяние. В конце концов, самвел решил смягчить удар и сообщил, что отец Мушега заключен в крепость вместе с царем. «О, вероломный перс!» — воскликнул Мушег гневно. «Для тебя не существует ни святости слов, ни клятв. Перстень с изображением вепря ты вдавил в соль, ведь это наисвященнейшая клятва по законам твоей религии. Соль — это... Эту, в знак мира, ты прислал сюда, приглашая к себе моего отца и царя Аршака, и после этого ты вероломно заключил их в крепость, о нечестивец!» Эти слова относились к царю Шапуху, который злодейским обманом заманил тизбон армянского царя из парапет Армении.